Глава третья. Кира. С моего последнего визита в комнатах ничего не изменилось, разве что барахла в коридоре стало больше. Джосс вошел вслед за мной, и дверь тихо захлопнулась, отрезая нас от академии. Вдоль позвоночника пробежала щекотка предвкушения, и я мысленно выругалась. «Это очень-очень плохая идея, Кира», «Мало тебе случившегося в чулане». Джос не знал, что я тоже чувствовала притяжение, а оно прямо сейчас толкало меня на безрассудство. Например, обнять Джоса, положить руки на его плечи и потянуться за поцелуем. Он не оттолкнет меня. Не справится с той связью, что появилась между нами. Если прежде она ощущалась тонкой ниткой, то сейчас значительно окрепла. Игнорировать ее... Становилось все сложнее. «Амелия?» — озадаченно спросил Джосс. «Ты чего замерла посреди гостиной?» Я быстро отвернулась, скрывая горящие щеки. К счастью, лампы на стенах едва светились, и полумрак скрадывал мое смущение. Вот только в темноте так легко забыть об Академии, Итане и Дриаде, тело которой я занимала. «Все хорошо», — протараторил я. «Отправляйся в ванную». а я попрошу принести еду». Джоз снисходительно улыбнулся. «Слушаю и повинуюсь. Составишь мне компанию за ужином? Готов поспорить, что ты тоже еще не ела?» «Нет, это только все усложнит. Я открыла рот, чтобы отказаться, но вместо этого с губ сорвалось. С удовольствием». Джоз, захватив вещи, ушел, а я едва не застонала. «Да что я делаю? Совместный ужин?» «Последнее, что мне нужно. Я будто ищу повод, чтобы задержаться в комнатах Клиффорда. Жаль, что со мной нет Ладана. Он бы живо вправил мне мозги. Почти два месяца я исправно играла роль Амелии, понемногу изменяя ее образ под себя. Меня уже давно не звали монашкой, да и изречения из святых книг, которыми я сыпала направо и налево, ушли в прошлое. С этим сейчас успешно справлялся молитвенник». Мне почти удалось все исправить и сделать жизнь приемлемой. Я не могу рискнуть всем ради Джоса. Я даже не знаю, что скрывается за его влечением ко мне. Притяжение, чисто мужской интерес или... Нечто большее. Я не знала, что будет дальше. Но надеялась, что мне все же удастся отложить свадьбу с Итаном. Хотя бы до окончания академии. Дар у меня, как выяснилось, уникальный. А значит, одним годом обучения дело не ограничится. Возможно, если я попрошу маэструсу Выбер похлопотать за меня, она сумеет убедить отца в необходимости закончить академию. В ванной комнате зашумела вода, и я, очнувшись от размышлений, кивнула. Внутренняя борьба завершилась безоговорочной победой здравого смысла. Я наконец вспомнила, что на не просто отношение сытаном или недовольство отца, а моя жизнь. Я все еще оставалась пришлой, чужачкой, захватившей тело Амилии. Первым делом я дала знать прислуге, что требуется доставить ужин. Влила чуть магии в руну, выгравированную прямо на стене гостиной. Об этом болтали в общежитии. Похоже, не только я наведывалась в гости к преподавателям. Затем я отыскала свечи и щедро расставила их в гостиной. Для подпитки магического контура моего резерва не хватило бы. Но от интимного полумрака, нашептывающего крамольные мысли, следовало избавиться. Джосс вышел из ванной, когда я зажигала последнюю свечу. Сегодня он оделся, но все еще производил впечатление. Мокрые волосы торчали в разные стороны. Полурастегнутая рубашка не скрывала крепкого тела, а мягкие домашние штаны сползли на бедра. Усилием воли я заставила себя отвернуться. Руки дрожали, и свеча отказывалась загораться. тебе помочь?» — поинтересовался Джосс. Я быстро покачала головой. «Я справлюсь». В дверь коротко постучали, я добавила. «Лучше забери ужин». Он, не став спорить, вышел в коридор, а я перевела дыхание и приложила ладони к вискам, пытаясь унять круговорот мыслей. «Еще не поздно уйти». В конце концов, Джосс — взрослый мальчик. Справится как-нибудь. Мне вовсе не обязательно становиться нянькой. Но когда клифорд вернулся в гостиную и выдрузил поднос с едой на стол, я и не подумала отказываться. Послушно сел на отодвинутый им стул, наслаждаясь мимолетным прикосновением наших ладоней. Верность решениям определенно не мой конек. Несмотря на случившееся, повара расстарались на славу, и ужин оказался превосходным. По-видимому, их плиты работали без участия магии. Только сунув в рот ложку рагу, Я поняла, насколько проголодалась. На некоторое время в комнате воцарилась тишина, прерываемая лишь позвякиванием столовых приборов. Утолив первый голод, я искоса посмотрела на Джусе. Отблески свечей играли в его волосах и падали на лицо, делая его еще красивее. Сердце заныло, и я крепче сжала ложку в руках. Да что за наваждение! Резко поднявшись, я бросила салфетку на стол. «Я, пожалуй, пойду!» «Могу я надеяться, что после ужина ты ляжешь спать?» «Несомненно». Джосс мазнул внимательным взглядом по моему лицу, и в его глазах вспыхнули огоньки. «Неужели он догадывается, о чем я думаю?» «Но сначала я провожу тебя до общежития». «Это вовсе не обязательно». «Обязательно», — перебил меня джос «Сейчас в Академии безопасно, но я не хочу, чтобы ты боялась. Я провожу тебя, но предлагаю сперва выпить чай». «Хорошо. Я послушно опустилась на стул, малодушно радуясь предлогу остаться. Тогда, может, ты расскажешь о своем проклятии?» Брови Джесса взлетели вверх, а уголки губ дрогнули в улыбке. «Неожиданный интерес». Я пожала плечами. «Я пойму, если откажешься. Не Итана же мне расспрашивать». Особенно меня заинтересовало заклинание, сотворенное артефактом. Чутье подсказывало, что джосс солгал Ребекке. Там, на лестнице, он был слишком потрясён увиденным. Но для того, чтобы делать какие-то выводы, мне отчаянно не хватало информации. джосс откинулся на спинку стула. «Могу рассказать, если тебе интересно. Однако, имей в виду, это довольно жалкая история». «Я уверена, что все иначе». Джоз хмыкнул, но не стал возражать. Немного помолчав, он глотнул чаю и заговорил. Ты молода, но наверняка знаешь о конфликте Тамрила с Шиарой. Война длилась два десятка лет, хотя в последние годы и превратилась в мелкие стычки и набеги на границе. Шиарцы не слишком-то приятные соседи. В большинстве своем они необразованы и даже тупы. Возможность научиться чтению и письму имеет лишь горстка населения, приближенная к власти. а больше мы говорить нечего. Как таковой магии у них нет». Но некоторые шуарцы обладают особенной силой, связывающей их с миром духов. «Так они вроде шаманов?» «Именно». Во взгляде Джосса отразилось удивление. Я быстро прикусила язык. «Похоже, ты все же интересовалась этой темой. В шуарцах течет древняя кровь орков и троллей, а те никогда не владели классической магией. Зато шаман может воззвать к духам и попросить благословения на битву». тем самым превратив небольшую армию в берсерков. Воины, осененные печатью духов, перестают чувствовать усталость и боль, не нуждаются во сне и пище. Не все выдерживают подобное преображение, но это почетная смерть. Берсерки попадают к духам, минуя все предыдущие переуплощения. Шерцы считают, что земли Тамрила должны принадлежать им, и потому война — правое дело. «Я задачен потрясла головой». И правда, не повезло с соседями. Война шла с переменным успехом. На нашей стороне была магия и дисциплинированная армия. Зато шаарцы брали количеством и полным отсутствием инстинкта самосохранения. Кажется, они даже не соображали, что делали, слепо подчиняясь приказам вождя. Я еще долго видел в кошмарах их раскрашенные кровью лица и затянутые мутной пленкой глаза. Я вздрогнула, напуганной нарисованной джосом картинкой. тамрил все же начал одерживать верх. у нас действительно сильные маги в арсенале которых много смертоносных заклинаний шаэрра больше не наступала она старалась удержаться на уже завоеванных территориях в тот год погибли родители итона попали в засаду все высшие маги обязаны встать на защиту тамрила лицо джоса исказило застарелая боль и я пожалела что задала этот вопрос нетрудно было догадаться что разговор о проклятии полученным на войне будет нелегким ближе к концу войны шарарцы затаились они все реже нападали на приграничные деревни и кажется оставили идею о захвате всего континента однако не успели мы выдохнуть как пришли странные слухи как будто шарарцы научились делать артефакты сперва это показалось мне нелепостью, но через пару месяцев на границе прогремели взрывы наши сторожевые башни буквально стерли с лица земли Это грозило обернуться большой бедой, ведь магия — главное преимущество Тамрила. Я заерзала на стуле, почувствовав, что рассказ Джоса подходит к концу. Он позабыл про чай, а его взгляд был словно устремлен внутрь себя. Его величество Дэниел опасался, что мирный договор — лишь уловка, что Шиарра испробует на нас новое оружие и вновь развяжет полноценную войну. Потребовалось еще три взрыва, прежде чем Тамрилу удалось заполучить образцы артефактов. На первый взгляд они представляли собой металлические пластины, испещренные вязью древних символов. Принцип их действия был неясен, и я воспринял это как вызов. Помимо меня, образцы передали трем артефакторам из гильдии. джос усмехнулся. А в подарок получил проклятие. Каким-то образом шуарцы смогли заточить в артефакт часть сознания духа. И когда я обнаружил структуру артефакта, Дух вырвался на свободу и вошёл в меня. Всего на мгновение. Но этого хватило, чтобы оборвать мою связь с очагами магии и перебить энергетические каналы, по которым циркулирует сила в теле. Я ахнула и накрыла ладонью руку Джоса. «Я в порядке, Амелия», — горько улыбнулся тот. «Не могу сказать, что за три года я смирился со случившимся, но привык к этому». ну разве нельзя восстановить эти каналы?» Заволновалась я. «Лекари!» Джосс покачал головой. «Не зря я назвал это проклятием, а не несчастным случаем. Артефакт что-то сотворил со мной. Он не просто оборвал связи, но и каким-то образом выжег во мне практически все, что делало меня магом. Я видел слепки ауры, сделанные лекарями. Отвратительное зрелище!» В голосе Джосса послышались обреченные нотки. «Проклятие необратимо, Амелия!» Повезло, что я в состоянии создавать простейшее заклинание». «Спасибо, что поделился». Глухо проговорила я и быстро смахнула слезинку с щеки. «И, видимо, зря». Вздохнул Джус. «Я напугал тебя. А последние сутки и так выдались тяжелыми. Не беспокойся. Гильдия изучила, каким образом шарцы создали артефакт. Заточить дух очень сложно. Они не осмелятся развязывать новую войну». Я облегченно выдохнула и посмотрела на Джоса, во взгляде которого светилось сочувствие. Как бы он ни храбрился, я видела печаль в его глазах. Проклятие все еще причиняло ему боль. Если бы я могла как-то утешить его, да хотя бы просто обнять. Но я обещала себе держать дистанцию. И ничего нельзя сделать. джосс пожал плечами. Его Величество счел, что преподавание артефакторики пойдет мне на пользу. И, как ни странно, оказался прав. Да и головные боли почти прошли. За это надо благодарить очаг магии под Академией. Он не может сделать меня прежним, но зато может облегчить мое состояние. Я в порядке, Амелия, правда. Не нужно жалеть меня. Зря я вывалил это на тебя. Еще чаю? — Пожалуй, мне пора возвращаться. — отказалась я, поднимаясь. «Может быть...» Лада начнулся. «Я провожу тебя». За окном царила глубокая ночь, и Академия наконец угомонилась. Мы шли по пустым коридорам, и звук наших шагов эхом расходился по сторонам. Перед нами плыл светляк, освещавший дорогу, и его блики плясали на стенах, заставляя меня ежиться. За каждым поворотом мне чудились то горгулья, то шаман-шиарец. Все-таки рассказ произвел на меня гнетущее впечатление. Я скосила глаза на шагающего рядом Джоса. Я знала, что в его присутствии мне ничего не угрожало. Даже заблокированной магией он мог меня защитить. Мы остановились. Не доходя до общежития, два поворота. джосс окинул меня внимательным взглядом. Но я пообещала, что дальше доберусь сама. Следовало распрощаться и уйти. Но я почему-то тянула. И чем дольше... тем ярче разгорались глаза Джоса. Он сверлил меня взглядом, будто пытаясь рассмотреть что-то внутри меня. «Еще раз спасибо!» С трудом выдавила я из себя. И, повинуясь порыву, я на мгновение прильнула к Джосу и поцеловала его в щеку. А затем, не дожидаясь его реакции, поспешила уйти. До самого поворота я кожей чувствовала на себе его взгляд. и, лишь оказавшись в спальне, вспомнила, что мы так и не поговорили об Итане. «Я только что узнала!» — кая плюхнулась на стол и бросила сумку на пол. «Праздник все же будет!» «С чего ты взяла?» — спросила я, отставив поднос с едой в сторону. «Подслушала, конечно», — честно призналась фея. «Но уже вечером ректор должен объявить об этом». «Наверное, они решили, что праздник взбодрит студентов», — закивала Роуз. После испытания прошла почти неделя, и занятия возобновились. Но нападение горгулий было все еще свежо в памяти. Три дня назад состоялось прощение с погибшими студентами. Родители забрали их тела, чтобы похоронить дома. Я не знала ни одного из них. Но всю церемонию в горле стоял ком, а невыплаканные слезы жгли глаза. Каи, наклонившись, понизила голос. Ректор беспокоится, что репутации алараны Раны нанесен серьезный ущерб. Два десятка студентов уже покинули академию. Испугались нового испытания. Мои родители тоже заволновались, вздохнул Роуз. Но я убедила их, что мне ничего не угрожает. Каи хмыкнула, а я просто не писала им об этом. А как отреагировал твой отец, Ами? Я пожала плечами. Понятия не имею. У нас с ним нерегулярная переписка». Ладан, сидящий тут же на столе, одарил меня подозрительным взглядом, но свои замечания оставил при себе. Артефакт очнулся совсем недавно и все еще берег силы. Очаг магии восстанавливался медленно, куда медленнее, чем обычно после магической непогоды. Мастеры не говорили об этом вслух, но я замечала их встревоженные взгляды. Может, поэтому нам до сих пор не объявили результаты испытания? «Привет!» — вдруг раздалось над головой. Подняв глаза, я увидела хмурого Эша. «Можно сесть с вами?» «Только если не собираешься пускать в ход кулаки!» — прищурилась кая «Ты чего такой злой?» Эш со вздохом опустился на стул, жалобно скрипнувший под его весом, и откинул с лба тросшие рыжие пряди. «Все вокруг словно с ума посходили. Я сейчас сбежал от Нэнси с теоретического». Она вознамерилась подарить мне свой первый поцелуй, и моё мнение по этому поводу её не интересовало». Мы с подругами переглянулись и расхохотались. «Нэнси? Такая тёмненькая худенькая девчонка», — удивилась я. «Она была с нами во время испытания?» Эш мрачно кивнул. «Да ведь раза в три мельче тебя». «Не стоит недооценивать девушек», — скорбно заявил парень. «Особенно тех, которым от тебя что-то нужно». Ну и поцеловал бы ее. Жалко, что ли? Только фея могла дать такой совет. Если бы все было так просто. Эш в два глотка выхлебал мой сок и поморщился. А что делать с Кэти и Натали? Ты встречаешься сразу с тремя девушками? Округлила глаза Роуз. Я перевела взгляд на Ладана. Он прислушивался к нашему разговору, слегка подергивая крылышками и притоптывая ногой в кроссовке по столу. Еще бы «Наконец-то происходит что-то недостойное». «Это они со мной встречаются», — вздохнул парень. «После испытания все как с цепи сорвались. Если раньше меня никто не замечал, то сейчас я резко всех заинтересовал. Я получил двенадцать любовных записок. Двенадцать! Пять девушек не ограничились ими и попытались со мной поговорить, а три перешли к активным действиям». Кайя тряхнула ярко-розовыми локонами и лукаво улыбнулась. До меня доходили обрывки разговоров. Эш сейчас самый популярный парень на первом курсе. Многих впечатлило то, как ты проявил себя на испытании. Да и твой резерв наверняка вырастет. А значит, ты станешь одним из самых сильных магов на параллели. Поверь, это только начало. Эш с ужасом уставился на нее. Думаю, тебе стоит выбрать одну из трех девушек. Тогда остальные поймут, что ты уже занят. предложила Роуз. «Если бы я точно знал, что это работает...» вздохнул Эш. «Да и не собирался я крутить романы. Мне нужно овладеть даром артефакторики. Мне и так не повезло. Досталось стекло вместо металла. И мне нравится другая». «Кто?» оживилась фея. Эш отмахнулся. «Она вообще не из Академии. Моя соседка. Я знаю ее с самого детства». «Тогда мужайся!» хмыкнула кая Твоё сопротивление только подогревает интерес. Не удивлюсь, если на тебя уже делают ставки и заключают пари». Эш уронил голову на руки, и я сочувственно похлопала его по плечу. «Да ладно тебе, не убивайся ты так. Можешь всюду появляться с нами. Постоишь в сторонке вместе с Ладаном, а мы с ними разберёмся. Будет трое на трое». «Вот ещё!» — подал голос артефакт. «Мне есть что сказать этим юным леди». «Эти девушки определенно забыли заветы светлой матери. Девичья красота подобна нежному цветку. Достаточно одной порочной мысли, чтобы осквернить ее». ладен наше секретное оружие», — вмешалась Кайя. «Натравим его на твоих поклонниц, они и разбегутся». Молитвенник насупился, недовольный тем, что его проповедь прервали. Но его слегка порозовевшая обложка дала понять, что он счел ее слова за комплимент. «Все-таки странный мне достался артефакт». Эш улыбнулся. «Это уже похоже на план». Обед подошел к концу, и в столовой поднялся шум. Спохватившись, я вскочила со стула, досадуя на саму себя. «Мне пора. Совсем забыла, что собиралась зайти к маэстро сивебер перед Рунами». Махнув друзьям на прощание, я вышла в коридор и замялась. Я ведь хотела занести Ладана в общежитие, чтобы он не подслушивал разговор. Но мystресса может уйти. После испытания она почти не бывала на кафедре. Ладно, придется оставить Ладана в другой комнате. Я была уверена, что она поддержит меня. Надеюсь, мystресса придумает достаточно вескую причину, которая убедит моего отца перенести свадьбу. А если нет, к концу семестра мы с Итыном будем по-настоящему помолвлены. И только Светлая матери знает, что такое это Магическая проверка.